За кофе Ян Клейн рассказал, почему настаивал навстречу. Как ты знаешь, мы сотрудники тех или иных разведслужб работаем в подполье, и в нашей жизни есть неписанные законы и правила, начал он. Во-первых, мы все следим друг за другом. Наше доверие к коллегам всегда имеет предел. У каждого есть собственные средства контролировать свою личную безопасность в том числе и способы оградить свою территорию от вторжений. Мы ставим вокруг мины, потому что другие поступают так же. Так создается равновесие, и все мы можем сообща делать свою работу. К сожалению, я обнаружил, что кое-кто слишком заинтересовался моими компьютерными файлами. Кому-то поручено следить за мной, и задание поступило с самого верха. Франс Малон побледнел. «Неужели план раскрыт?» Ян Клейн холодно посмотрел на него. «Я, разумеется, не настолько легкомыслен. Содержание моих файлов никоим образом не раскрывает задачу, которую мы поставили перед собой и которую выполняем. Однако нельзя не учитывать, что достаточно умный человек сумеет сделать выводы, указывающие в верном направлении, и потому дело серьезное». — Трудно будет выяснить, кто он, — сказал Франц Маллан. — Отнюдь! — ответил Ян Клейн. — Я уже выяснил. Франц Маллан с удивлением воззрился на него. — Я начал искать с конца, — пояснил Ян Клейн. — Нередко это наилучший способ добиться результата. Я задался вопросом, откуда могло поступить задание. Я очень скоро понял, что по-настоящему мои дела могут интересовать только двоих. Двоих? Причем на самом верху. Президента и министра иностранных дел. Франс Малон открыл рот, собираясь что-то сказать, но Янклей остановил его. Погоди. Подумай, хорошенько. И сам увидишь, что это очевидно. В стране объективно существует опасность заговора. Да, клерк имеет все основания бояться настроений бытующих в определенных кругах верховного армейского командования. Точно так же он не может целиком рассчитывать на лояльность тех, кто руководит деятельностью разведслужб. Ситуация в стране очень нестабильна. Невозможно ни предвидеть всего, ни рассчитать заранее. Стало быть, потребность в информации чрезвычайно велика. В правительстве есть только один человек, которому президент полностью доверяет — министр иностранных дел Бота. Как только я пришел к этому выводу, осталось перебрать возможных кандидатов на роль тайного президентского информатора. По причинам, которые объяснять незачем, подробности я опускаю, но в итоге у меня остался один единственный кандидат — Питер Ван Хаэрден. Франс Малленс знал, кто это такой, встречал его несколько раз. «Питер ван Херден, повторил Ян Клейн. Он информировал президента. «Выдавал наши тайные мысли». «По-моему, он очень не глуп», — Ян Клейн кивнул. «Вот именно. И очень опасен». «Такой враг заслуживает уважения. Правда, к несчастью, у него слабое здоровье». Франц Малон поднял брови. «Слабое здоровье. Иной раз трудности разрешаются сами собой. Я случайно узнал, что на следующей неделе он ложится в частную Яханасбургскую клинику на небольшую операцию и приятности с простатой».